Я читал все твои статьи. Павел сразу взял быка за рога. Слежу за тобой с тех пор, как ты работал с Осборном. И... Неужели? Услышать похвалу всегда приятно. А изус самого Гатова все равно, что получить почетного доктора во всех университетах Герметикона одновременно. А потому сказать, что Мерса обрадовался, то же самое, что промолчать. Алхимик буквально воспарил от восторга. — Заметки о преобразовании тяжелых веществ меня восхитили, — продолжил магистр. — Крайнима? — Не врет, — подтвердил Баламестр. — Мы спорили о твоей работе два дня. — Но это заметки? — рявкнул магистр. — А где продолжение? Где развитие идей? Ты хоть представляешь, куда мог забраться? «Ты обязан продолжить, потому что, несмотря на достоинство статья сырая!» «Сырая? Не может быть, но если доброму сеньору не нравится, мы можем заменить блюдо!» Гатов повернулся и несколько секунд недоуменно таращился на бесшумно подошедшего официанта. «Что?» «Вы сказали, что рыба сырая!» Профессионально улыбнулся тот. «Варень, мы тебя позовём!» Отмахнулся коронимо и бросил чересчур трудолюбивому служащему серебряную монетку. «Пока иди туда и не мешай». «Солошаюсь». Послеобеденное время для ресторанов сонное. Рыбацкий пирог начнет заполняться позже, к вечеру. покажи гатов бала Баламестра, Мерса и четыре телохранителя, что обосновались в двух столиках к выходу, были единственными посетителями огромного зала, и скучающие официанты молниеносно исполняли пожелания гостей и даже слегка перегибали палку. — Так вот, — пробормотал магистр, с трудом возвращаясь к теме, — статья сырая. — Но потенциал виден. — Когда продолжишь? — Я работал над заметками полтора года. — А я думал, что последнее время ты был слишком занят. — хмыкнул Каранима. — Вы ведь не сидели на месте. — А муж посетил одиннадцать э, миров, — подтвердил Мерса. — Мы организовывали поисковые экспедиции. — Как же ты успел написать статью? — Ну, обычно перемещение — рутина, — объяснил алхимик. — На борту у нас порядок, работы мало. Вот и появилась возможность вернуться к науке. — И неплохо вернулся. — Спасибо. В зал вошли двое полицейских, по всей видимости, завсегдатые. Столик для них накрыли заранее, а подскочивший метрдотель ласково зашелестел насчет горяченьких закусок. Телохранители среагировали на открывшуюся дверь, повернулись, положив руки на рукоятки дремлющих кобурах револьверов, но, увидев блестителей порядка, расслабились. — Астрологический флот мелко для тебя, Мерса! — веско произнес магистр. «Не пора ли всерьез заняться серьезной наукой вместе с нами?» э, -э, -э вам нужен секретарь?» «На равных, Мерсо, на равных! Нам нужен алхимик, которого раздражает слово «невозможно». И «Нам скранимо кажется, что это ты». «Определенно ты!» — подтвердил Баламестра. «Чтоб меня пинком через колено!» «Заманчиво?» «Нет, это не то слово!» которым можно описать в выпадающий раз в жизни шанс работать с таким гением как гатов мечта любого настоящего ученого павел ходит по самому краю изведанного и постоянно заглядывает за этот край ему интересно под его пытливым взором каменная стена скрывающая от нас непознанное превращается в занавес откинь его и откроются удивительные горизонты павел откидывает павел впереди всех Павел терпеть не может, слово невозможно. Ученый шептал, соглашайся, но... Но потом Энди вспомнил, как тушил пожар в третьем двигателе. Один тушил, потому что остальные были слишком заняты. Как стоял перед дверью, за которой бушевало пламя. Мялся, не решаясь войти. А потом вдруг понял, что на него рассчитывают. Ощутил себя членом команды. Стиснул зубы и распахнул дверь. Еще вспомнил, как счастлив был, справившись с пожаром, как гордился собой. И тогда гордился и сейчас. — Предложение лестное, но я офицер астрологического флота, — тихо сказал Мерсо, — и не считая службу в нем чем-то мелким. — Кто мешает тебе выйти в отставку? — удивился Коронима. — Присяга. — Которую ты дал флоту? — Нет, я принес ее своим товарищам повторил алхимик слова адмирала Дерватерса: "Ребятам, с которыми хожу на край света,